Мечты о море поблекли, когда я впервые познакомился с творениями поэтов, восхитившими мою душу и вознесшими ее к небесам. Я сам стал поэтом и целый год прожил в Эдеме, созданном моей фантазией. Я вообразил, что и мне суждено место в храме, посвященном Гомеру и Шекспиру. Тебе известно, постигшие меня неудачи, и только тяжело я пережил это разочарование. Но как раз в это время я унаследовал состояние нашего кузена — и мысли мои вновь обратились к мечтам моего детства. Вот уже шесть лет, как я задумал свое нынешнее предприятие. Я до сих пор помню час, когда решил посвятить себя этой великой цели. Прежде всего я начал закалять себя. Я сопровождал китоловов в северные моря. Я добровольно подвергал себя холоду, голоду, и досыпанию. Днем я часто работал больше матросов, а по ночам изучал математику, медицину и те области физических наук, которые более всего могут понадобиться мореходу. Я дважды занимался под шкипером на гренландские китобойные суда и отлично справлялся с делом. Должен признаться, что я почувствовал гордость, когда капитан предложил мне место своего первого помощника и долго уговаривал меня согласиться, так высоко он оценил мою службу. А теперь скажи, милая Маргарет, неужели я недостоин достоин свершить нечто великое? Моя жизнь могла бы пройти в довольстве и роскоши, но всем соблазнам богатства я предпочел славу. О, вот если прозвучал для меня чей-нибудь ободряющий голос. Мужество и решения мои непоколебимы, но надежда и бодрость временами меня изменяют. Я отправляюсь в долгий и трудный путь, где потребуется вся моя стойкость. Мне надо будет не только поддерживать бодрость в других, но иногда и в себе, когда все остальные падут духом. Сейчас лучшее время года для путешествия по России. Здешние сани быстро несутся по снегу. Этот способ передвижения приятен и, по-моему, многоудобнее английской почтовой кареты. Холод не страшен, если ты закутан у меха. Такую одежду я уже обзавелся, ибо ходить по палубе совсем не то, что часами сидеть на месте, не согревая кровь в движении. Я вовсе не намерен замерзнуть на почтовом тракте между Петербургом и Архангельском. Последний из названных мною городов я отправляюсь через две недели и думаю там нанять корабль. Это легко сделать, уплатив за владельца страховую сумму. Хочу также набрать нужное мне число матросов из тех, кто знаком с гиталонным промыслом. Я думаю, пуститься в плавание не раньше июня, а когда возвращусь, ах, милая моя сестра, что могу я ответить на это? В случае удачи мы не увидимся много месяцев, а может быть и лет. В случае неудачи ты увидишь меня скоро или не увидишь никогда. Прощай, моя милая добрая Маргарет, пусть Бог благословит тебя и сохранит мне жизнь, чтобы я еще мог не раз отблагодарить тебя за твою любовь и заботу, любящий тебя брат Эр Уолтон. Письмо второе. В Англию, мисс Севил, Архангельск, 28 марта 1700 года как долго тянется время для того, кто скован морозом и льдом. Однако я сделал еще один шаг к моей цели. Я нанял корабль и набираю матросов. Те, кого я уже нанял, кажутся мне людьми надежными и, несомненно, отважными. Мне не хватает лишь одного. Не хватало всегда, но сейчас я ощущаю отсутствие этого, как большое зло. У меня нет друга, Маргарет, никого, кто мог бы разделить со мной радость, если мне суждено счастье и успеха. Никого, кто поддержал бы меня, если я паду духом. Правда, я буду поверять свои мысли бумаги, но она мало пригодна для передачи чувств. Мне нужно общество человека, который сочувствовал бы мне и понимал с слова. Ты можешь счесть меня излишне чувствительным, милая моя сестра, но я с горечью ощущаю отсутствие такого друга. Возле меня нет никого с душою чуткой и вместе с тем бесстрашной, с умом развитым и восприимчивым. Нет друга, который бы разделял мои стремления, мог одобрить мои планы или внести в них поправки. Как много мог бы подобный друг сделать для исправления недостатков твоего бедного брата? Я излишне поспешен в действиях и слишком нетерпелив перед лицом препятствий. Но еще большим злом является то, что я учился самоучку. Первые четырнадцать лет моей жизни я гонял по полям и читал одни лишь книги о путешествиях из библиотеки нашего дядюшки Томаса. В этом возрасте я познакомился с прославленными поэтами моей страны, но слишком поздно я убедился в необходимости знать другие языки, кроме родного, когда уж не мог извлечь из этого убеждения никакой истинной пользы. Сейчас мне двадцать восемь, ведь я невежественнее многих пятнадцатилетних школьников.